Глава первая. Ее называли «королевой мертвых, Хотя в глаза этого никто не произносил, доктор Маура Айлс частенько слышал это прозвище. Долетавшая с обрывками разговоров, которые сопровождали ее появление в залах судебных заседаний, на местах преступлений и в морге, иногда она улавливала и нотки мрачного скарказма. «Ха-ха! А вот и готическая богиня явилась за свежатинкой». В шепотках за ее спиной угадывалось скрытое напряжение, ну, совсем как в бормотании верующих, завидевших в своих рядах неверного. Это было беспокойство тех, кто никак не мог понять, почему ее призванием стало общение со смертью. Неужели она находит в этом удовольствие? Неужели прикосновение к остывшей плоти, запах разложения привлекают ее настолько, что она не обращает внимания на живых? Окружающие считают это ненормальным, и потому бросают в ее сторону косые взгляды, подмечая детали, которые еще больше укрепляют их во мнении, что она все-таки со странностями. Мраморная кожа, черные волосы, стриженные под Клеопатру, красная помада на губах. Кто еще красит губы, отправляясь на место убийства. Но больше всего настораживает ее спокойствие, когда она своим царственным холодным взором Окидывает жуткие сцены преступлений, вызывающие у других рвотный рефлекс. В отличие от окружающих, она не отводит взгляда, а нагибается ниже, пристально смотрит, щупает, нюхает, а потом под ярким светом ламп в своей лаборатории препарирует трупы. Вот и сейчас она работала. Ее скальпель скользил по охлажденной коже, вспарывая подкожный слой жира, который отсвечивал маслянистым желтым блеском. «Любитель гамбургеров и картофеля фри», — думала Маура, секатором вскрывая грудную клетку, чтобы обнажить ее сокровищницу. Она делала это так буднично, словно распахивала дверцу кухонного шкафа. Сердце покоилось в губчатой колыбели легких. 59 лет оно качало кровь по телу мистера Самюэля Найта. Оно росло вместе с ним, старилось так же, как и он» трансформируясь из упругой мышечной ткани в заплывшую жиром массу. Все насосы со временем ломаются. Не избежало этой участи и сердце мистера Найта, когда тот сидел в своем гостиничном номере перед телевизором со стаканом виски из мини-бара. Доктор Айлс не стала отвлекаться на раздумья о том, какими могли быть его последние мысли, испытывал ли он боль или страх, хотя она и исследовала самые интимные участки его тела, Держала в руках его сердце, мистер Сэмюэл Найт оставался для нее незнакомцем, молчаливым и непритязательным, охотно раскрывающим свои секреты. Мертвые терпеливы. Они не жалуются, не угрожают, не насмехаются. Мертвые не могут обидеть. На это способны только живые. Она работала с тихим упорством, производя резекцию грудины, выкладывая на препаровочный столик освобожденное сердце, за окном кружился первый декабрьский снег, белые хлопья шуршанием бились о стекла, заметали аллеи. Но здесь, в лаборатории, тишину нарушали лишь звук льющейся из крана воды и шипение вентилятора. Ее ассистент Йошима двигался почти бесшумно и, предугадывая просьбы, возникал из ниоткуда в нужный момент. Они работали вместе всего полтора года, но уже оказались единым организмом, Подчиненным телепатии двух логических умов. Ей не нужно было просить изменить угол освещения, это уже было сделано, и свет падал на влажное сердце, а заранее подготовленные ассистентом ножницы ожидали своей очереди. Испещрённые темными крапинами стенка правого желудочка и белый рубец на опекальной области поведали ей печальную историю этого сердца. Инфаркт миокарда, Перенесенный несколько месяцев, а может и лет назад, уже разрушил часть стенки левого желудочка. И вот в течение последних суток случился новый инфаркт. Тромб заблокировал правую коронарную артерию, перекрыв доступ крови к мышце правого желудочка. Она сделала резекцию ткани для гистологического исследования, заранее зная, что увидит под микроскопом. Коагуляцию и некроз. Вторжение белых кровяных телец – ринувшихся на защиту организма. Возможно, Самуэль Найт решил, что дискомфорт в груди вызван обычным несварением желудка — пожалуй, ланч был чересчур обильным, не стоило есть так много лука, наверное, — подумал он, и понадеялся на спасительный пептобисмол. а, может, были и более угрожающие симптомы, которые он предпочел игнорировать — сильная тяжесть в груди, прерывистое дыхание — Во всяком случае, ему точно не пришло в голову, что это сердечный приступ. И он даже не догадывался о том, что днем позже умрет от аритмии. Теперь его истерзанное сердце лежало на препаровочном столике. Маура Айлс посмотрела на тело, лишившееся всех своих органов. — Вот и закончилась ваша командировка в Бостон, — подумала она. — Неудивительно, господин Найт. «Ничего такого, за исключением жестокого обращения с собственным организмом». Раздался зуммер телефона внутренней связи. «Доктор Айлс», — сказал голос Луизы, секретаря. «Да». «Детектив Ридсоли на второй линии. Вы ответите?» «Да, сейчас». Маура сняла перчатки и подошла к телефонному аппарату, что висел на стене. Юшима, промывавший в раковине инструменты, тут же выключил воду, Он обернулся и уставился на доктора своими спокойными тигриными глазами, уже зная, чего ждать от звонка Рицоли. Когда Маура, наконец, повесила трубку, она увидела немой вопрос в его глазах. «Сегодня что-то рановато начинается», — сказала доктор. Переодевшись, она покинула морг, чтобы пополнить свое царство еще одним подданным. Утренний снегопад обернулся предательской смесью дождя со снегом, а очистителей на улицах не было и в помине. Маура осторожно вела машину по Джамайка-Риверой, колеса шуршали в снеговой каше, а дворники отчаянно скребли по ледяной корке на ветровом стекле. Это была первая зимняя буря в нынешнем сезоне, и автомобилисты еще не приноровились к сложным погодным условиям. По дороге ей уже встретилось несколько аварий, и сейчас она как раз проезжала мимо мигающей огнями патрульной машины, А чуть поодаль полицейский и водитель разглядывали съехавший в кювет грузовик. Колеса «Лексуса» заскользили в сторону, и автомобиль начало заносить на полосу встречного движения. В панике Маура ударила по тормозам и почувствовала, что, предотвращая занос, сработала автоматика. Машина вернулась на свою полосу. «К черту все это!» — подумала Маура, стараясь унять сердебиение. «Пора снова вернуться в Калифорнию». Она сбавила скорость и почти ползла по дороге, не обращая внимания на злобные сигналы плетущихся позади автомобилей. «Обгоняйте меня, идиоты! Немало я повидала вас, лихачей, на своем рабочем столе!» Дорога вывела ее в Джамайка-Плейн, западную округу Бостона, с роскошными старинными особняками, широкими лужайками, спокойными парками и набережными. В летнее время это идеальное убежище от бостонского шума и жары, но сегодня под унылыми небесами и свирепыми ветрами, буйствующими на опустевших лужайках, здесь было холодно и неуютно. Дом, который она разыскивала, оказался самым непривлекательным местом. Здание пряталось за высоким каменным забором, опутанным зарослями плюща. «Баррикада от внешнего мира», — подумала Маура. С улицы ей удалось разглядеть лишь готические пики шиферной крыши и единственное окошко на фронтоне, смотревшее на нее своим темным глазом. Патрульная машина, припаркованная у ворот, подсказала ей, что адресом она не ошиблась. Пока к месту происшествия съехалось не так много машин, это были ударные части, предупреждавшие появление армии криминалистов всех мастей. Маура припарковалась на противоположной стороне улицы, и приготовилась сопротивляться порывам ветра. Когда она вышла из машины, ее ботинки заскользили по тротуару, и она едва удержалась на ногах, уцепившись за открытую дверцу. Восстановив равновесие, Маура почувствовала, как по икрам ног струится ледяная вода с подола пальто, успевшего промокнуть в слякоти. Какое-то время она не могла двинуться с места и стояла, подставив лицо мокрому снегу и удивляясь столь внезапному приходу зимы. Она перевела взгляд на полицейского, сидевшего за рулем патрульной машины, и увидела, что тот наблюдает за ней. Похоже, он был свидетелем ее неуклюжести. В ней взыграла гордость, и она, схватив с переднего сиденья свой чемоданчик, резко захлопнула дверцу и величаво, насколько это было возможно, двинулась через дорогу. «Все в порядке, доктор!» — крикнул из окна полицейский с беспокойством, которое она вовсе не приветствовала. «Лучше не бывает. Советую смотреть под ноги. Во дворе очень скользко. Где детектив Рицоли?» «Они все в часовне. А где это?» «Найти очень легко. Дверь с большим крестом». Маура проследовала к воротам, но обнаружила, что они заперты. На стене висел железный колокол. Она потянула за веревку, раздался глухой звон, постепенно растворившийся в шуршании ледяного дождя. Прямо под колоколом висела бронзовая табличка надпись, на которой была трудно различима под зарослями бурого плюща. «Аббатство Грейстоунс, сестринская община при Святой Богородице. Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». За воротами внезапно возникла женская фигура в черном одеянии, Она появилась так бесшумно, что Маура опешила, увидев лицо женщины, которая наблюдала за ней сквозь решетку ворот. Это было лицо древней старухи, изрезанное глубокими морщинами, но глаза были яркими, а взгляд цепким, как у птицы. В глазах монахини читался немой вопрос. «Я доктор Айлс, судебно-медицинский эксперт», — сказала Маура. «Меня вызвала сюда полиция». Ворота распахнулись, Маура вошла в монастырский двор. «Я ищу детектива Рицоли. По-видимому, она в часовне». Монахиня жестом указала ей дорогу через двор, после чего отвернулась и медленно прошествовала к ближайшему порталу, оставив Мауру в одиночестве. Снежинки, словно белые бабочки, порхали между струйками ледяного дождя. К часовне можно было пройти прямо через двор, но булыжник блестел ледяной коркой, а ботинки на гладкой подошве уже доказали свою полную непригодность для ходьбы по такой поверхности. Поэтому Маура предпочла оказаться под навесом и двинулась в обход по тропинке, проложенной по периметру двора. Хотя теперь она была защищена от сыпавшейся сверху снежной крупы, ветер все равно пронизывал насквозь, напоминая о том, каким свирепом может быть декабрь в Бостоне. Большую часть своей жизни Маура провела в Сан-Франциско где снег был редким чудом, а не такой пыткой, как здесь. Там ей не приходилось беречь лицо от жалящих укусов белых мух. Проходя мимо темных окон, она сжалась к стенам здания, куталась в пальто, где-то вдалеке шумела Джамайка Риверуэй, но здесь, во дворе, ее окружала полная тишина. Монастырь казался безлюдным, если не считать той старухи-монашки, что впустила ее. Поэтому доктор даже немного испугалась, заметив в одном из окон три женских лица. монахи не застыли в скорбном молчании, словно привидения в черных одеждах, наблюдая за тем, как незваные гости пробираются все дальше в их святую обитель. Глаза всех трех женщин следили за ней. Вход в часовню был перекрыт желтой лентой полицейского оцепления, уже провисшей под тяжестью мокрого снега. Доктор приподняла ленту и, шагнув под нее, толкнула входную дверь. Ее буквально ослепила вспышка фотокамеры, и она застыла на месте, моргая в попытке нейтрализовать действие вспышки. Тем временем дверь за ее спиной со скрипом захлопнулась. Когда в глазах прояснилось, Маура увидела ряды деревянных скамей, беленые стены и огромных размеров распятия над алтарем. Это была аскетически суровая молельня с тусклыми оконцами, которые едва пропускали свет. «Стойте, где стоите!» «И смотрите под ноги», — сказал фотограф. Маура перевела взгляд на каменный пол и увидела кровь. Отпечатки множества подошв, пустые шприцы и надорванные стерильные упаковки, медицинский мусор, оставленный бригадой скорой помощи, но трупа не было. Она огляделась по сторонам и в проходе между рядами увидела кусок белой ткани, брызги крови на скамьях и даже пар, вырывавшийся у нее изо рта. В этом помещении, больше похожем на морозильную камеру, было еще холоднее, чем на улице. И озноб усилился, когда она вгляделась в кровавые пятна на скамьях и представила себе картину произошедшего. Фотограф снова защелкал камерой, и с каждым новым снимком вспышка все безжалостнее била по глазам Мауры. «Эй, доктор!» — в глубине часовни всплыла капна темных волос. Это детектив Джейн Ритцоли поднялась на ноги и помахала Маури рукой. «Жертва здесь!» «А у двери что за кровь?» «Это кровь другой жертвы, сестры Урсулы. Ребята из скорой помощи забрали ее в больницу Святого Франциска. В центральном проходе тоже кровь и отпечатки подошв, которые мы стараемся сохранить, так что вам лучше обойти слева. Держитесь ближе к стене». Маура надела бумажные бахилы, и двинулась по периметру часовни, прижимаясь к стене. Только обогнув первый ряд скамей, она увидела тело монахини, лежавшей лицом вверх, ее черное одеяние утопало в большой кроваво-красной луже. Обе руки уже были обернуты пакетами с целью сохранения улик. Молодость жертвы поразила Мауру. Монахини, впустившие ее за ворота и те, которых она видела в окне, были пожилыми. Эта женщина выглядела совсем молодой. У нее было утонченное лицо, а в бледно-голубых глазах застыло выражение странного покоя. Она лежала с непокрытой головой, обрамленной коротким ежиком светлых волос. Каждый нанесенный удар оставил след на верхней части черепа, превратив его в уродливую корону. Ее звали Камилла Маджинес, сестра Камилла. Место рождения Хианни Спорт произнесла Рицоли холодно и деловито. Она была здесь первой послушницей за последние пятнадцать лет. В мае ее планировали постричь в монахине. Она сделала паузу и добавила, ей было всего двадцать. Злость, наконец, прорвалась сквозь завесу невозмутимости. Так молода? Да. Похоже, он избил ее до смерти. Маура надела перчатки и присела на корточки возле трупа. Орудие убийства оставило на черепе множество рваных ран. Из поврежденной кожи торчали фрагменты костей, виднелся вытекший из густых серого вещества. Хотя кожа на лице была практически не повреждена, она приобрела темно-пурпурный оттенок. Она умерла лицом вниз, — заметила Маура. Кто перевернул ее на спину? — Сестры, которые ее нашли, — пояснила Рицоли. Они пытались нащупать пульс в котором часу жертвы были обнаружены. Сегодня около восьми утра Рицоли взглянула на часы, примерно 2 часа назад. Уже известно, что здесь произошло, что рассказали сестры. Из них трудно было вытянуть что-либо полезное. В монастыре сейчас всего 14 монахинь, и все они в состоянии глубокого шока. Они ведь думают, что здесь безопасно, под защитой Господа. И вот какой-то безумец врывается в их тихую обитель, Есть признаки вторжения? Нет, но проникнуть в монастырь не так уж сложно. Стены густо увиты плющом, можно без труда взобраться по нему. К тому же есть задняя калитка, она выходит в поле, где у них разбиты сады. Преступник мог проникнуть и оттуда. Остались следы? Здесь внутри совсем немного, а те, что могли быть на улице, похоже, замело снегом. Выходит, мы не можем утверждать, что преступник ворвался сюда». Вполне возможно, его впустили через ворота. Это монашеский орден, доктор. На территорию впускают только приходского священника, который служит мессу и проводит исповедь. Есть еще женщина, которая работает в доме священника, ей разрешают приводить с собой маленькую дочку, тогда некому за ней присмотреть. И это все. Больше никому не дозволено заходить в монастырь без разрешения настоятельницы. Сестры тоже не покидают территорию. — Ну, разве что по врачебным предписаниям и в экстренных случаях. С кем-то уже удалось побеседовать? — С матерью-настоятельницей, Мэри Клемент, и двумя монашками, которые обнаружили убитых. — И что они говорят? — Рицоли покачала головой. — Ничего не видели, ничего не слышали. — Думаю, остальные скажут не больше. — Почему? — Вы видели, какие они старые? «Ну, это не значит, что они непременно выжили из ума. Одна из них после инсульта ничего не соображает. У двух других болезнь Альцгеймера. Большинство монахинь спят в комнатах, окна которых выходят на задний двор, так что они просто не могли ничего видеть». Поначалу Маура осматривала труп Камилы, не касаясь его, отдавая жертве последнюю дань уважения. «Тебе уже ничто не причинит боль», — думала она, — Потом она начала пальпировать череп, чувствуя, как хрустят под рукой раздробленные кости. Множественные удары. Все они пришлись на теме и затылок. «А что с отеком на лице? Это просто синяк?» «Да, и он застывший. Выходит, удары были нанесены сзади и сверху. Возможно, нападавший был гораздо выше ее. Или же она была на коленях, а он стоял над ней». Маура коснулась холодной плоти, и у нее перехватило дыхание, когда она представила себе молодую монахиню, колено преклоненную, с опущенной головой, на которую сыплются страшные силы удары. Что же это за ублюдок, избивающий монашек? – сказал Рицоли. Что же черт возьми происходит в этом мире? Маура поморщилась. Хотя она и не помнила, когда в последний раз переступала порог церкви, тем более что веровать перестала много лет назад. Ей было неловко слышать такие слова в священном месте. Почтительное отношение к религии ей прививали с детства. Даже она, считавшая всех святых и совершаемые ими чудеса не более чем фантазиями, никогда бы не осмелилась произнести бранное слово перед распятием. Но Рицолия была слишком взволнована, чтобы обращать внимание на такие тонкости. Взъерошенные сильнее обычного, ее волосы топорщились непослушной черной гривой и намокшие под снегом отливали стальным блеском. Под бледной кожей лица еще резче обозначились острые скулы. В полумраке часовни ее глаза казались раскаленными угольками, сияющими от ярости. Справедливый гнев был для Джейн Рицоли лучшим катализатором в погоне за преступником. Хотя сегодня его было, пожалуй, многовато, и ее буквально лихорадило. Лицо заострилось, казалось, огонь пожирал ее изнутри. Мауре вовсе не хотелось подбрасывать поленья в этот костер. Она старалась сохранять спокойствие, и невозмутимость вопросы задавала исключительно деловые. Этакие ученые, привыкшие иметь дело с фактами, а не с эмоциями. Она подняла руку сестры Камиллы и осмотрела локтевой сустав. Мышцы дряблые, трупного окоченения нет. Выходит, с момента смерти прошло меньше 5-6 часов. Надо учитывать еще и то, что здесь холодно. ли фыркнула, выпустив пар изо рта. Еще как! Я бы сказал, и температура чуть выше точки замерзания. Поэтому трупное окоченение может наступить позже. Насколько позже? Трудно сказать. А что с ее лицом? а этот застывший синяк. Синее пятно могло появиться в течение получаса после смерти, но точно установить время наступления смерти оно нам не поможет. Маура открыла свой чемоданчик и достала химический термометр для измерения температуры внешней среды. Оглядев многослойное одеяние жертвы, она решила не измерять здесь ректальную температуру, а сделать это уже в морге, куда будет доставлен труп. Тускло освещенная молельня была совсем неподходящим местом для столь процедуры. К тому же, приподнимая одежду, она могла уничтожить сохранившиеся на ней улики. Поэтому Маура достала шприцы, чтобы взять пробу стекловидного тела для последующего анализа на содержание калия. Это поможет рассчитать время смерти. «Расскажите мне про другую жертву», — попросила Маура, — прокалывая левый глаз трупа и медленно закачивая в шприц, стекловидную жидкость. Рицоли издала стон отвращения, и, дабы избежать неприятного зрелища, отвернулась. Жертва, обнаруженная у двери, сестра Урсула Рауленд, 68 лет. Крепкая старушонка, судя по всему. Говорят, она двигала руками, когда ее грузили в карету скорой помощи. «Мы с Фростом прибыли сюда, когда они уже отъезжали». А насколько серьезны у нее травмы? Я ее не видела. По последним данным, полученным из больницы святого Франциска, она находится в хирургическом отделении. У нее множественные травмы черепа и кровоизлияние в мозг. Как и у этой жертвы. Да, как у Камилы. В голосе Рицоли вновь зазвучала злость. Маура поднялась, дрожа от холода. Брюки пропитались студеной водой. И теперь ее икры словно были закованы в ледяной панцирь. По телефону ей сообщили, что место преступления находится в помещении, поэтому шарф и теплые перчатки она оставила в машине. Но в этом неотапливаемом зале было едва ли теплее, чем на стылом монастырском дворе. Она сунула руки в карманы пальто, удивляясь тому, как Рицоли, тоже без шарфа и теплых перчаток, умудрилась так долго проторчать в этой холодной часовне. Казалось, Рицоли согревает ярость, и хотя ее губы уже посинели, Она явно не торопилась перебраться в тепло. «Почему здесь так холодно?» — спросила Маура. «Не представляю, как можно служить здесь мессу. А ее здесь и не служат. Эта часть здания никогда не используется зимой. Обогревать слишком дорого. К тому же монахинь осталось совсем мало. На службу они ходят в маленькую приходскую церковь». Маура вспомнила трех пожилых монахинь, которых видела в окне, Они, как слабые язычки пламени, готовились угаснуть одна за другой. «Если эта церковь не используется», — сказала она, — «тогда что здесь делали жертвы?» Рицолия тяжело вздохнула, и вырвавшаяся из ее рта облако пара придала ей сходство с огнедышащим драконом. «Никто не знает. Мать-настоятельница говорит, что в последний раз видела Урсулу и Камилу на молитве накануне вечером около девяти». Когда они не появились на утренней молитве, сестры пошли их искать. Они не ожидали найти их здесь. Эти удары по голове, похоже, они были нанесены в приступе безумной ярости. «Но посмотрите на ее лицо», — заметил Рицоли, указывая на Камилу. «Он не бил ее в лицо, как будто щадил. И это наводит на мысль о том, что убийцей руководил не личный мотив». Он обрушил свою ярость не на нее конкретно, а на то, что она собой олицетворяет. Превосходство, — предположила Маура, — сила. Забавно. Я бы предположила нечто, связанное с верой, надеждой, милосердием. Просто я училась в католической школе. — Вы? — Рицоли фыркнула, — никогда бы не подумала. Маура вдохнула прохладный воздух и взглянула на распятие, вспоминая годы учебы в школе святых мучеников-младенцев. Суровые наказания, которые придумывала сестра Магдалена, преподававшая историю, ее пытки были не физическими, а моральными, и применялись исключительно к тем девочкам, которые, по мнению монахини, обладали излишней самоуверенностью. Лучшими друзьями 14-летней Мауры были не люди, а книги. Она легко справлялась со школьными заданиями и очень гордилась этим. Именно поэтому сестра Магдалена относилась к ней с особым пристрастием. Чрезмерную гордыню, для благо самой же Мауры, она пыталась подавлять унижением. Вызывая Мауру к доске, сестра Магдалена изощрялась, как могла. Высмеивала ее перед всем классом, писала язвительные замечания на полях ее безукоризненных работ, громко вздыхала всякий раз, когда девочка поднимала руку, чтобы задать вопрос. В конце концов Маура покорилась и замкнулась в себе. «Они всегда наводили на меня ужас», — сказала Маура, — «монахине». «А я и не думала, что вас можно чем-то запугать, доктор». «Я многого боюсь». Рицоль рассмеялась, но только не трупов, верно? «В мире есть вещи пострашнее трупов». Они оставили тело Камилы на холодном каменном ложе и двинулись к залитому кровью пятачку возле двери, где ранее обнаружили Урсулу, еще живую. Фотограф закончил съемку и ушел, В часовне остались только Маура и Рицоли, две одинокие женщины. Их голоса эхом разносились под сводами храма. Маура всегда считала церковь священной обителью, где даже душа неверующего найдет утешение. Но сейчас ей было неуютно в этом мрачном месте, где недавно прошлась презревшая святыня смерть. «Вот здесь нашли сестру Урсулу», — сказала Рицоли, — Она лежала головой к алтарю, ногами к двери, как будто пала ниц перед распятием. «Этот мерзавец просто животное», — произнесла Рицоли. Злые слова отскакивали от ее губ, словно кусочки льда. «Вот с кем мы имеем дело. Он психопат. Или чертов обколотый нарик, который пытался что-то украсть. Мы даже не знаем, был ли это мужчина». Рицоли махнула рукой в сторону трупа сестры Камилы. «Думаете, такое могла сделать женщина?» «Женщина может ударить молотком, размажить череп. Мы нашли след ботинка, Вот он там, в проходе, большого размера, похож на мужской. Его не мог оставить кто-то из медиков скорой?» «Нет, их следы вот здесь, у самой двери. А тот в проходе совсем другой, это его след». Подул ветер, и задрожали стекла в окнах, а дверь заскрипела, словно кто-то невидимый отчаянно рвался внутрь. У Рицоли не только губы, но и лицо приобрело синюшный оттенок, но она не пыталась укрыться от холода. В этом была вся Рицоли, слишком упрямая, чтобы капитулировать, расписаться в собственном бессилии. Маура посмотрела под ноги на каменный пол, где еще недавно лежала сестра Урсула, и внутренне согласилась с Рицоли, предположившей, что такое мог сотворить... Лишь психически больной. В этих кровавых пятнах она видела признаки безумия, как и в ударах, размозживших череп сестры Камилы. Это было или безумие, или зло. Ледяной холод сковал ее спину, Маура выпрямилась и дрожа уставилась на распятие. «Мне холодно», — сказала она. «Нельзя ли где-нибудь погреться, выпить чашку кофе?» «Вы закончили работу?» Я увидела все, что мне нужно. Остальное покажет вскрытие».